В районе Кейсарии появился фешенебельный клуб для гольфа. Позже, в начале 60-х, когда создавался Государственный музей Израиля, английские ротшильды подарили музею пять полотен импрессионистов. Два Ван Гога, два Гогена, одно полотно Сезана. А французские ротшильды преподнесли в дар французскую комнату 18 века со всей обстановкой. При британском мандате деньгами заведовал в основном англо-палестинский банк ЛТДИ образованной еще в 1902 году. Его основной офис был в Лондоне, в Палестине он имел отделение в 11 городах. Теперь приходилось брать финансы в свои руки. Так как продавать пока было почти нечего, единственное, что правительство могло сделать внутри страны, так это наложить на граждан налоги, которые любой бы назвал непомерными, но евреи, конечно, стерпели. Был введен, например, налог на развлечение. Покупаешь билет в кинотеатр, плати налог государству. В 1951 году был также введен налог на компенсацию за разрушенную войной 48-49 года недвижимую собственность. Однако, много ли налогов возьмешь с бедняков? 12 пар глаз министров и правительства обратились за рубеж. В 1950 году был принят государственный закон о поощрении инвестиций капитала. Но любой инвестор и сегодня скажет, что дело не в законах. Инвестор вкладывает деньги не потому, что ему обещают льготы, а когда крепко надеется получить прибыль. С льготами или без них. В 50 году молодая страна не сильно прельщала частных инвесторов. Израиль бы для них путем пока не проторены Замечу, забегая вперед, что в 1955-м закон этот был пересмотрен, но по-прежнему не вызвал у владельцев капитала дрожи восторга. Так, например, в секции 11 говорилось, что инвестор-иностранец вложивший некую иностранную валюту в израильский бизнес, имеет право получить от Министерства финансов разрешение на вывоз из Израиля той валюты, какую вложил в размере, не превышающем 10% от суммы инвестиций в год. Получалось, что инвестор как бы не полностью является даже хозяином собственных денег. Однако деньги можно было искать только за границей. Заем в США. Тут вспомнили, что Хайм Вейтсман по избранию его президентом беседовал в Вашингтоне с Труменом на предмет заема в 100 миллионов долларов. Американцы действительно смогли предоставить банковский заем на эту сумму, и Израиль получил хоть какие-то деньги. Самые тяжкие дыры удалось временно заткнуть. Как ни странно, СССР был против этого займа. 13 февраля 49 -го года посол СССР в Вашингтоне сделал заявление, Послу Израиля в Вашингтоне, в связи со слухами о том, что Израиль собирается, собирается присоединиться к программе маршала, он заверил израильского посла, что у Советского Союза нет намерений просить Израиль присоединиться к возглавляемому им блоку государств, но Советский Союз хочет, чтобы Израиль оставался страной, проводящей независимую внешнюю политику, страной свободной от иностранного влияния и иностранной власти. 20 марта Советское агентство новостей ТАСС процитировала слова генерального секретаря Коммунистической партии Израиля Шмуэля Миккуниса, заявившего, что американское судо израиля создаст в Израиле империализм и даст возможность англо-саксонским странам ограничить ее экономический суверенитет Этот заем в 100 миллионов был последним крупным достижением дипломатии Вейцмана. Будучи на посту президента страны, он мало в чем, принимал участие называя себя э, рыховодский узник да президент жил не в Иерусалиме, а в Реховоде вторая его знаменитая сентенция носовой платок это единственное место куда я еще могу сунуть свой нос он смог своей властью объявить амнистию всем еще сидящим по тюрьмам членам Лехи создал в ноябре 49-го исследовательский институт в Реховоде исполнял до середины 51-го обязанности его научного директора, но потом Его и без того слабое здоровье окончательно пошатнулось. С ноября 51-го он тяжело болел. Сильные боли, воспаление легких, два сердечных приступа. 9 ноября 1952 года его не стало. Со смертью Вейцмана в прошлое окончательно отошла эпоха до бальфуровского, внепалестинского, европейского сионизма. Вейцман еще знал герцля Бен-Гурион его уже не знал. Вейцман всегда вел себя как аристократ хотя по им не был. До последних болезней он выглядел царственно, и Черний презирал ревнивое роптание. Сионист Вейцман оставался вне Палестины практически всю жизнь, несмотря на то, что большая часть его близких родственников переселились в Хайфу еще в начале 20-х годов. Из этой части его семьи дольше всех пошел его племянник Эйзер Вейцман, который в 1990-х годах тоже стал президентом Израиля. Эйзер закончил войну за независимость бравым летчиком на командных постах ВВС Израиля. Он оставил много воспоминаний о своем мудром дяде. Атмосфера в доме Вейцмана в Хайфе была пропитана духом их отсутствующего великого родственника. Дядя Хайм приезжает, дядя Хайм собирается посетить, дядя Хайм заболел, дядя Хайм понравился, дядя Хайм преуспел, дядя Хайм не преуспел, дядя Хайм убежден, дядя Хайм думает, дядя Хайм сказал. Как-то раз после войны Эйзер рассказал, рассказал дяде Хайму о своих успешных воздушных боях над Синаем. «Что же вы не полетели бомбить Каир, то ли в шутку, то ли всерьез?» – спросил Вейцмана племянник Вейцман племянника. Последний путь Вейцмана провожала 250 тысяч человек. Вторым президентом Израиля стал старинный друг Бен-Гуриона Ицхак Бен-Цви. Когда-то их называли «два Бена», но позже Бен-Цви – куда как менее энергичный и активный, чем Бен-Гурион, отошел от политики жил спокойно, уедин... и уединенный. В отличие от Голдемейр, он не принимал участия в первомайских демонстрациях. У Бен-Гуриона была идея пригласить на пост президента страны Альберта Эйнштейна. С Эйнштейном Бен-Гурион встречался в Принстоне в 1951-м, когда ездил по США с пропагандой израильских облигаций займа. Они говорили тогда о наличии во вселенной некого высшего разума или центральной силы, и оба сошлись во мнении, что такая сила такие есть. Когда Альберт Эйнштейн вежливо отклонил высокую честь стать вторым президентом государства Израиль и решил не переселяться из США в Израиль, Бен-Гурион предложил кандидатуру Бен-Цви. И ни у кого не нашлось особых аргументов против. Бен-Цви тоже увлекался наукой. Он написал книгу о десяти потерянных коленах Израилевых и основал институт по распространению научных знаний, который позже стал называться его именем. Бен Све оставался президентом до 1963 года. Правительства Израиля не были столь же долговечны. Уже в начале 1951-го в первом правительстве назрел кризис, из-за которого оно ушло в отставку. Причиной отставки не были разногласия по вопросам, как поступить с нееврейским населением страны, какими путями мириться с соседями, как трудоустроить и обеспечить жильем непрекращающийся поток иммигрантов, как быстро довести сельское хозяйство до потребностей страны, как свести на нет попытки ООН интернационализировать Иерусалим или как вновь поднять боеспособность армии, упавшей после войны. Оказалось, что самым судьбоносным вопросом для Израиля в 1951 году является вопрос об образовании детей новых репатриантов, проживающих во временных лагерях. С момента, когда 12 сентября 1949 года был принят закон об обязательном среднем образовании, образованием в стране занималось образова... Министерство образования и культуры. Но и в этой области инерция британского мандата осталась очень сильной. Как в военной сфере, Хаганай и Пальмах противостояли Эцель и Лехи, так и в области образования светская система гистодрута противостояла религиозному образованию, которая независимо существовала со времен турецких и в период действия мандата. Теперь уже в государстве Израиль встал вопрос, кто будет преподавать детям иммигрантов в лагерях. Религиозный фронт хотел ввести в лагерях традиционное иудейское образование, мотивируя, что большинство репатриантов это религиозные евреи. Прекрасно понимая, за кого на следующих выборах будут голосовать ученики этих религиозных школ, Бен-Гурион, тем не менее, предложил два компромисса. Все йеменские дети получат религиозное образование. Все дети, родители которых захотят религиозного образования, тоже его получат. Религиозным этого было мало. Кнессет Бен-Гуриона не поддержал. И правительство ушло в отставку 5 марта. Кнессет был распущен. Так как выборы в Кнессет второго созыва были объявлены на 30 июля, то 5 месяцев Бен-Гурион правил самостоятельно. С апреля по июнь он был в США, продавал американцам израильские облигации государственного займа, так как денег у Израиля по-прежнему не было. Ему удалось продать облигации на миллиард, я специально пишу эту цифру прописью, миллиард долларов. С СССР же наоборот, дела не складывались. После первого энтузиазма и надежд Советский Союз охладел к Израилю, особенно когда Израиль открыто поддержал США в Корейской войне. В 1930-е годы палестинские евреи просмотрели в кинотеатрах Тель-Авива всю советскую киноклассику, но славанофилами они в целом не стали. Лишь небольшая часть общества относилась в последние годы правления Сталина с симпатиями к СССР. Мы помним, что Голдомейр обещала Авышинскому, что Израиль станет нейтральной страной. Однако 20 августа 1950 года Премьер-министр Давид Бен-Гурен, выступая на съезде партии Пуалея Рыц-Исраиль, заявил, «Правительство всегда возражало против того, чтобы наша политика характеризовалась как нейтральная. Мы вовсе не нейтральны. По главному вопросу, стоящему перед человечеством в наше время, по вопросу о войне и мире, нет другого народа, который был бы так заинтересован в сохранении мира, как народ еврейский. И мы не можем поддерживать нейтралитет, когда речь идет о том, Быть миру или быть войне. Позже, 4 октября 1950 года, после начала Корейской войны, Моши шарет выступил против предложения СССР, призывавшего к выводу американских сил из Кореи. Соответственно, 30 октября 1950 года представитель Израиля в ООН присоединился противникам советского проекта резолюции по вопросу о мирной конференции конвенций и о запрещении применения ядерного оружия. Тогда, 9 января 51 года, Советский Союз отклонил вон план израильской делегации по корейскому вопросу, требовавший немедленного вывода всех иностранных сил из Кореи, который был предоставлен руководителем израильской делегации в ООН Эбаном. Однако, одновременно 20 мая 50-51 года, Советский Союз воздержался при голосовании по проекту решения, предложенного западными странами, и призывавшего осудить Израиль за бомбардировку эль и запретить ему продолжать осушение долины Хула, чему сильно противились сирийцы. Но основное направление советской политики уже было выбрано четко. Израиль будет дружить в США. И это поняли в США. И это поняли в Москве. И вот 21 ноября 1953 года В послании странам Ближнего Востока, в том числе и Израилю, заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыков выступил против плана регионального командования, предложенного США для этого района. Он предостерег, что присоединение к Оному приведет к ухудшению отношений с Советским Союзом. Израильтяне удивились и 8 декабря 1951 года ответили, что Израилю не было предложено участвовать в этом проекте, хотя ему было сообщено о формировании командования. Израильская сторона отмечала также, что она не находит оснований считать такое командование агрессивным. Израиль также подчеркивал, что на его территории нет иностранных баз и что он стремится к миру. Используя эту возможность, Израиль призвал правительство Советского Союза разрешить репатриацию советских евреев в Израиль. В Кнессете Второго Союза созыва Положение Мапай практически не изменилось. 45 мест в начале срока, 47 мест в конце. А вот партия ярого противника Бен-Гуриона, Менахима Бегина, Херут, потерпела поражение. Вместо 14 мест она получила только 8. Самый главный успех выпал общим сионистам. С 7 мест в первом Кнессете они поднялись до 20 во втором. Произошло это благодаря тем, что... К тому, что новые репатрианты из Европы имели большинство. Для них общий сионизм был тем, что они знали еще у себя дома. Бен-Гурион был для них слишком местный. Бегин – малопонятным. Религиозные партии слишком назойливы. Коммунисты – слишком интернациональными.